Глава 54. Харпер. 12 июня 1993 года. Он открывает дверь в ранний вечер 12 июня 1993 года. Сегодняшнее число вывешено в окне почты. Со смерти Кэтен прошло лишь 3 дня. Конец уже близок. Он знает, где искать Мишу Паттон, а адрес написан на последнем оставшемся татеме. Milkwood Pharmaceuticals. Компания расположена на противоположном конце города, в глубинах Вестсайда. Длинное, приземистое, серое здание. Он смотрит на него из окна пиццерии Доминус в торговом центре напротив, ковыряется в плавленном сыре и ждёт. В субботнем вечером парковка большей частью пустует, и только охранник со скучающим видом то и дело выходит покурить, а потом выбрасывает бычки в один из жёлтых мусорных баков, стоящих у торца здания. Закончив, он возвращается внутрь, приложив к замку карточку, болтающуюся на шее. Харпер бы мог дождаться, пока она выйдет, напасть на неё дома или в дороге, мог бы забраться в машину, других на парковке не осталось, только её компактный синий седан, оставленный прямо у входа. Почему бы не спрятаться на заднем сиденье? Но Харпер не находит себе места, и голова болит так, что пульсации доходят до позвоночника. тянуть больше нельзя. В 11 он покидает закрывшуюся пиццерию и медленно обходит здание, подгодав так, чтобы встретить вышедшего охранника. Не подскажете, который час? спрашивает он, быстро приближаясь. В руке он сжимает разложенный нож, пряча его под полой пиджака. Охранник встревожен его стремительными шагами, но сам вопрос такой безобидный, такой обыденный, что он машинально опускает взгляд на запястье, и Харпер Тут же ванзайт нож ему в горло ведёт в бок, прорезая артерии, мышцы и сухожилия и одновременно разворачивает мужчину, чтобы фонтан крови забрызгал баки, а не его. Пнув его под колени, он толкает охранника в прореху между мусорок, а их выдвигает подальше, прикрывая тело. Потом срывает пропуск и вытирает кровь о штаны мужчины. На всё про всё не ушло и минуты. Когда Харпер уходит к стеклянным дверям главного входа, Из горла храника ещё раздаются булькающие хрипы. В здании пусто. Он поднимается по лестнице на четвёртый этаж, подчиняясь инстинктам. Словно воспоминания, они ведут его мимо закрытых дверей, пока он не находит шестую лабораторию, двери которой приветственно раскрыты. Свет выключен, горит только лампа у неё над столом. Миша стоит к нему спиной, пританцовывая. и громко, фальшиво подпевая дребезжащие песни, доносящиеся из наушников, убранных под хиджаб. Все, чего она хочет. Измельчив листья в кашицу, она набирает ее пластиковым шприцем и переносит в конические пробирки с золотистой жидкостью. Впервые он абсолютно не понимает, что происходит. — Что ты делаешь? — спрашивает он, перекрикивая музыку. Она вздрагивает и поспешно выдергивает наушники. Господи, стыд какой. Вы давно за мной наблюдали. Ох, боже. Фу. Я думала, что осталась одна. Так, а вы кто? Новый охранник. А, почему вы не в форме? Не нашли подходящего размера. Ясно. Коротко кивает она. Э, ну, в общем, я пытаюсь вырастить устойчивый к засухе сорт табака. Я привела ему ген цветка из Намибии, способного к самовосстановлению. Моему табаку уже месяц, так что теперь я проверяю, появился ли у него нужный белок. Она вставляет пробирки в плоскую серую машину размером с чемодан. А с анализа мне поможет спектрофотометр. Она нажимает на кнопки, и машина отзывается гулом. Если белок проявился, то субстрат станет синим. Улыбаясь, она оборачивается к нему. Я понятно объясняю, а то через неделю к нам придут десятиклассники и Она замечает нож. Вы не охранник? Нет. А ты последняя. Мне нужно с этим покончить. Неужели ты не понимаешь? Она пытается отбежать, заступить за скамью, найти что-нибудь, чем можно в него бросить, но он отрезает путь к отступлению. Теперь он умеет с ними справляться, знает, что нужно делать. Сначала бьёт по лицу, чтобы она упала, потом связывает руки проводом от наушников, потому что забыл проволоку в доме. запихивает хиджаб ей в рот, заглушая крики. Но их и так бы никто не услышал, и убивает её Харпер долго. Он изнещряется, пытаясь компенсировать отсутствие удовольствия, разматывает кишки, спирали укладывая их вокруг тела, вырезает все органы и размещает их на столе в свете лампы. Набивает зияющие раны табачными листьями, словно они растут из её тела. Потом прикрепляет значок с хрюгасусом к халату. Он надеется, что этого хватит. От крови он отмывается в женском туалете, стирает с пиджака пятна и засовывает окровавленную рубашку в мусорку для предметов личной гигиены. Потом натягивает на перепачканный кровью пиджак лабораторный халат, вешает на себя именной бейдж Миши, повернув его обратной стороной, и спускается вниз. На часах 4:00 утра, и охранник уже сменился. Он стоит за столом и озадаченно говорит в рацию. "Сказал же, проверил я мужские туалеты". Не понимая, куда он делся, "Спокойной ночи", дружелюбно говорит Харпер и проходит мимо него. "И вам тоже", беззачотно отвечает охранник, машинально вскидывая руку при виде человека в халате и с бейджем. Только потом мелькает кратковременное сомнение. Что этот тип забыл на работе так поздно? И почему он его не узнал? Чёрт, и куда делся Джексон? Спустя 5 часов, когда в лаборатории найдут тело молодого биолога, на место сомнений придёт неподъёмное чувство вины. Он будет сидеть в полицейском участке, смотреть записи видеонаблюдения и понимать, что вот так просто упустил её убийцу. А наверху, сменяя золото лабораторных пробирок, постепенно цветёт синева.